Глава четвёртая. Бастер. «Да, отец». С тяжёлым вздохом поднёс к лицу переговорный прибор. Несколько студентов приостановились и обернулись, изумлённо глядя на редкую новинку. Похвастаться такими переговорными устройствами могли только аристократы. И то не все. А уж мой папочка, любитель всего нового, не мог пройти мимо такой вещицы. Стоит только вспомнить его тарахтящую паровую машину. Вот он сразу и приобрёл чудо магической техники себе, мне и даже своему секретарю. Но не маме. «Бастер, здравствуй!» — степенно поздоровался он. А я мысленно выдохнул. Голос не злой. Кажется, звонит он не для того, чтобы отчитать за превышение допустимого резерва магического плетения на полигоне. Моему противнику досталась путёвка в лазарет. Но рыжая Стрэндж так смотрела, что я не мог её разочаровать. «Надо бы выяснить номер её комнаты в общежитии на будущее. И было бы просто замечательно, если бы ты...» «Прости, отец, я прослушал», — виновато перебил и мысленно чертыхнулся. Настолько ушёл в свои мысли, что и пропустил речь отца, и во второй раз за день чуть не угодил фонтан, находящийся во внутреннем дворе академии. Три ангелочка ехидно улыбнулись мне, выпуская из вытянутых трубочками губ струи воды». «Нет, ребята, сегодня купайтесь без меня». «Бастер!» Молли Сайс, сидящая на мраморной скамье возле фонтана, помахала мне рукой, призывно улыбаясь. Ее подруги тихо захихикали, бросая на меня неоднозначные взгляды. Но у меня в руках был переговорный прибор, позволивший без слов от них отделаться. Повторяю. Отец, как всегда, был терпелив. «Я хочу познакомить тебя с одной особенной для меня женщиной». «Мы некоторое время встречаемся. У меня серьёзные намерения. Ужин сегодня вечером в семь, во вдохновении. Я был бы...» Прислушиваясь к голосу отца, я отмечал про себя, что он непривычно волнуется. «Серьёзные намерения? Он собирается пожениться? Подожди-ка», — запустил Петерню в волосы, пытаясь переварить информацию. «У отца кто-то есть? Невеста? Уму непостижимо. Понимаю, новость неожиданная» ровно произнес он. «Но прошу тебя реагировать спокойнее. Надеюсь, я приду». Коротко бросил и прервал сеанс связи. Растерянно присел на край фонтана, не обращая внимания на мелкие брызги воды. Вновь растрепал волосы. Сложно сказать, что я сейчас чувствовал. Шок, неверие и, следом, злость. Из-за арки, украшенной цветущими вьюнами, показалась рыжая деревенщина. Она шла, не смотрела по сторонам, то и дело поглядывая на бумагу в своих руках. Какое-то письмо даже не обратила внимания на меня, как и на подножку. Я сегодня особенно щедр. С тихим вскриком она споткнулась, взмахнула руками и рухнула на траву, выронив учебник с тетрадью из рук. Девчонки, сидящие на скамейках вдоль фонтана, взорвались дружным смехом. Рыжик взглянула на меня с детской обидой. А я встал, подхватил её за талию и поставил на ноги. «Хватит щёлкать ворон, деревня!» Пока не опомнилась, чмокнул её веснущатый нос и поспешил ретироваться, тихо посмеиваясь про себя. «Я же обещал стать твоим кошмаром, выскочка!» «Ты кто такая?» Со змеиным шипением кошеломлённый Стрэндж рванула предводительница местных стерв, Молли. Этот случай немного развеял злость. Как отец сказал, вдохновение в семь? Ну что ж, посмотрим на очередную подстилку, вознамеревшуюся запустить длинные пальцы в его кошелек. Ресторация вдохновения входила в первую десятку лучших заведений нашего славного Стоунгарда. Придраться ко вкусу родителя я не мог при всем желании. В отличие от пафосных рестораций первой тройки, этот покорял утонченным вкусом, тихой атмосферой и книгами. Их здесь было сотни. Читать я любил, правда, не учебники. Вежливый официант проводил меня к столику отца и его новой девушке. Как это ужасно звучит. Отец был при параде. Новый костюм, синий в чёрную полоску, очередной шейный платок. Светлые волосы собраны в тугой хвост. В голубых глазах — довольство и восхищение спутницей. Я пошёл внешностью в мать. Ему это жутко не нравилось. Его женщина сидела ко мне в полоборота. Сегодня просто пара от Фигура что надо. Идеальная, можно сказать, и талия тонкая, как у пиголицы, что пихнула меня в фонтан. Лёгкие кудри спадали на плечи. Она облачилась в сдержанное платье изумрудной гаммы из атласа. Из украшений выбрала на вечер только серьги и цепочку. Прикидывается невинной овечкой... С такой шевелюрой и бюстом лучше бы строила из себя роковую красотку. Подцепила бы кого побогаче и держалась бы от отца подальше. Бастер, отец приподнялся с кресла, махнул рукой, призывая меня подойти. Ну, я и подошел. Женщина посмотрела на меня слишком внимательно. Почему-то ощутил себя словно сфистом. Тот тоже иногда смотрит так, будто в душу заглядывает. Я немного опоздал? Криво улыбнулся и подмигнул ей. Она не смутилась, лишь склонила голову на бок. В зеленых глазах мелькнуло веселье. «Ничего страшного, Бастер. Подойди, познакомься, моя...» Отец слегка смутился, взглянув на женщину с улыбкой. Она тоже поднялась и по-мужски протянула мне руку для пожатия. «Алиша Стрэндж, приятно познакомиться, Бастер». Я на автомате протянул ей свою ладонь. Поморщился от чересчур сильной для женщины хватки и откровенно приоткрыл рот от изумления. «Стрэндж?» — переспросил я, некрасиво таращаясь на ухмыляющуюся женщину. «Та самая?» — она не ответила. Её перебило восклицание отца. «Ах, а вот должно быть исабина Я обернулся через плечо и столкнулся взглядом с карими глазами Рыжика. Она была изумлена не меньше меня. Запнулась бедная, чуть не растянувшись на шикарном мраморном полу ресторации. Едва смогла удержать равновесие. Получается, если отец так серьезно настроен, он может жениться на Стрэндж. И тогда мы станем проклятием.